Глава двадцать пятая. Брачное выражение лица. Вердж. Стоя у витрины ювелирной лавки, Вердж ощущал себя прискверно. У него, конечно, были кое-какие сбережения, но на покупку тех обручальных браслетов, что ему приглянулись, хватало в обрез. Даже на пожертвование в храм, которое молодожены по традиции кладут на алтарь перед церемонией, При таком раскладе не хватало. Но покупать дешевые медные некромант тоже не жаждал. Пусть будут серебряные. Золото-то ему сейчас все равно не светит во всех смыслах этого слова. Вердж еще раз на ощупь перебрал монеты в потертом кармане и решительно толкнул дверь. Ничего с ним не будет, если пару недель поест хлеб на завтрак, обед и ужин. потому как в университетской столовой тоже не особо разгуляешься. А на брачный взнос, который священники обтекаемо нарекли храмовое пожертвование, он как-нибудь заработает. И не неважно при этом, откуда будет звонкая монета. За некромантические услуги ли, или просто за разгрузку телег с углем. «Чего желает молодой господин?» Хитрый прищур глаз, горбатый нос – И спина, как вопросительный знак. Этот гоблин, надо полагать, повидал на своем веку немало таких вот решительно входивших молодых людей, пришедших в его лавку за украшениями определенного толка. Сметливый взгляд торгаша, сразу, как бы ненароком, скользнувший по левому запястью. И вот уже на лице гоблина играет радостная улыбка. Горбун, не дожидаясь ответа на свой вопрос, так как юношам, решившим сделать предложение даме сердца, всегда тяжело признать, по какому поводу их занесло в ювелирную лавку, заговорил. «Вижу, вижу, вашей возлюбленной, наверняка подойдут вот эти замечательные браслеты». Гоблин выложил перед Верджем «медные». Некромант это заявление даже слегка обиделся, но потом понял причину такого поведения приказчика – На нем сегодня красовались его любимые штаны. Удобные, не маркие, а травяной сок и земля на них почти не видны. Самое то для работы на кладбище, даже если придется иметь дело с зомби, не жалко. Рубаха не первой свежести, под которой пряталась гроздь амулетов на шнурках, и потрёпанная куртка. К слову, потрепал ее по большей части именно рабочий материал некроманта. «Ну да, в таком виде за благородного далеко не всякий ростовщик примет. Скорее уж, середнячок, горожанин. Такому в самый раз дарить избранница медь». «Нет, спасибо. Я хотел бы взглянуть на серебряные». Гоблин с сомнением пожевал нижнюю губу, но уточнять, хватит ли у жениха денег на серебро, не стал. Просто убрал медные под прилавок, а то отвернешься, и украшение сделают ноги вместе с потенциальным клиентом. И аккуратно достал с витрины серебро. Правда, в руки давать посетителю, чья платежеспособность на взгляд приказчика не вязалась со стоимостью украшения, все же не стал. Вертш долго изучал взглядом брачные узы, а потом все же протянул руку, и гоблину нехотя пришлось отдать один из парных браслетов. Украшения оказались на диво хороши легкие, изящные. В них было мало металла, но много работы. Держа браслет в руках, Мейнс понял — купит их обязательно. Что мне сделаешь ради любимой? В этом Вертш убедился спустя два часа торгов с гоблином. Они прошлись взглядом вместе с горбатым по каждой завитушке браслетов, по каждому креплению, изгибу. Некромант до этого ни разу так отчаянно не торговался. Правда, до знакомства с Риной я и картошки не чистил. Поймал он себя на мысли. Под конец, когда и защита в лице гоблина, и нападение, это уже Вердж, пришли к результативной ничьей, и оба мечтали уже об одном — попить, ибо горло от споров нещадно соднило, Мейнс прохрипел «И все же!» — договорить он не успел. Гоблин устало махнул рукой в жесте «Да подавись ты!» и показал два пальца, что должно было означать «Скидку в два золотых», хотя Вердж поначалу требовал в четыре. Мейнс, не будь дурак, тут же отсчитал положенную сумму и цапнул с прилавка оба браслета. К слову, сама продажа проходила в абсолютной тишине, к взаимной радости обеих сторон». Вот только некромант, уходя, не догадывался о мыслях, гуляющих в голове приказчика, а гоблин думал лишь об одном — чтобы этот жених к нему больше никогда за брачными браслетами не заходил, а лучше вообще больше никогда не заходил. Некромант же тем временем нес украшение с гордостью, как честно отвоеванную добычу. ровно до порога женского общежития. Именно здесь он договорился встретиться с Риной. До рандеву оставалась пара гинков, которые показались Мэнсу вечностью. В его душе сомнения и страх отказа досели дремавшие. Начали не просто просыпаться, а вальсировать, все ускоряя ритм. «У меня есть жених, из этого ничего не выйдет, пожалеешь же!» Обрывки нечаянных фраз... крутились в голове Верджа. Казалось, что даже самое безобидное слово, малейший жест, могут подтолкнуть его к срыву. И все же он решил бороться за то, что в его мире зовется любовью, пусть даже получит отказ, но он должен сделать это мракобесье предложение, иначе всю оставшуюся жизнь будет сожалеть о несказанном. Единственное, о чем уже успел пожалеть Вердж, так это о том, что не спросил у Макса, Как положено делать предложение руки и сердца в их мире. Некромант нервно мерил шагами крыльцо. Когда Рина появилась на пороге, он резко остановился, сглотнул и смог выдавить из себя: "Ты не против прогуляться?" Рина. То, что Менс сегодня нервничает, было видно с первого взгляда. Как он то и дело принимался чесать кончик носа. как постоянно одергивал рукава куртки, которая и так сидела нормально, как пытался что-то сказать пару раз и уже даже открывал рот, но так и не произносил ни звука. Я не торопила, давая ему время собраться с мыслями, хотя так и подмывало спросить, что у него могло случиться. Гравийная дорожка кончилась быстрее, чем мое терпение. Мы оказались у парапета. За белой оградой... На водной глади играла легкая рябь. Ветер, так усиленно флиртовавший с листвой, закружил осеннее золото в вихре вальса. Желтые резные кленовые кораблики заскользили по воде. Вертш резко выдохнул, словно перед шагом за черту невозврата, и взял меня за руку. «Рина, знаешь, чего я хочу больше всего?» Странный вопрос, заданный, глядя глаза в глаза. Он не дождался моего ответа, словно боясь его, и перебил сам же себя. «Быть с тобой. Всегда. Ведь только когда ты рядом, я чувствую себя самим собой, чувствую этот мир без фальши и лжи. Когда мы вместе, я дышу полной грудью. И знаешь, вчера, когда ты стояла на сцене, понял, ни за что на свете. Не хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни». Не хочу, чтобы из-за отца или окончания программы я тебя потерял. Я смотрела на него, понимая, что сейчас он говорит не разумом, сердцем, обо всем. Ведь когда он был рядом, я тоже словно жила в два раза ярче. Но его слова лжи. Как же это оказывается тяжело, признаваться в обмане, с которым уже срослась кожей. Но надо. Набраться смелости я не успела. тишину, разрезали слова, которые мечтает услышать каждое, но как же они были сейчас не к месту. «Я прошу, выйдьте за меня замуж, разделить со мною кров, хлеб и огонь, стать путеводной звездой, хранительницей очага, матерью моих детей». Судя по тому, как он это говорил, слова эти были не просто предложением, какой-то ритуальной фразой, требующей короткого... и однозначного ответа, закушенная до боли губа. Во рту уже чувствовался металлический привкус. «Нет, так нельзя!» Ответ, совсем не тот, которого ожидал Вердж, сорвался с моих губ. «Прости. Давно надо было тебе сказать, но все никак». Я замолчала, переводя дыхание. «Короткий миг, в котором застыл целый мир, как в зерне песка вечность». За это мгновение лицо некроманта побелело. Оно стало напоминать гипсовую посмертную маску. Я испугалась и, буквально захлебываясь словами, заговорила. «Я не Арина. Арина — это моя сестра. Она должна была поехать сюда на обмен. Это она — олимпийская чемпионка, фигуристка с мировым именем. Но у нее свадьба на носу, а тут эта программа, от которой не откажешься. Вот она и просила ее подменить». «Мы ведь близняшки, никто разницы бы и не заметил». С каждым произнесенным словом лицо Верджа оживало. Вот вернулся на щеки румянец, разгладилась едва заметная складочка меж бровей, разжался кулак, сжимавший до этого мрамор парапета. В глаза бросилась маленькая трещинка, словно черный волос на белом мраморе, а ведь ее в начале нашего разговора не было. Я подняла взгляд на Верджа. Он смотрел на меня, словно впервые увидел, а потом враз осипшим голосом спросил. «Значит, никакого жениха у тебя в твоем мире нет?» Я лишь помотала головой. После этого простого жеста он резко вздохнул, словно скинул с плеч непомерную кладь. «Теперь, когда ты знаешь правду, то, что я тебя обманывала, хочу спросить, Верджил Мэйнс, «Нужна ли я тебе такая?» Он каркающе рассмеялся, словно услышал несусветную, но забавную глупость. «Конечно, нужна! Единственное, если у тебя есть еще что-то, лучше скажи сейчас, потому как я хоть и некромант, но несколько мгновений назад у меня были все шансы перейти из категории «специалист» в практический материал. Мне было стыдно тем внутренним стыдом, от которого не пылают уши и щеки. Такой сжигает изнутри, заставляя не иметь язык, рождая в движениях суетливость, а в мыслях испуг. Чтобы это скрыть, я использовала самый излюбленный мужской прием. Просто потянулась к Верджу и поцеловала. Долго, с чувством, проникновенно. Мы так увлеклись, что лишь резкий порыв ветра, бросивший в нас целую пригоршню кленовых листьев, заставил вспомнить, кто мы и где. Да и то не до конца. «Я так понимаю, это означает «да»?» В голове испуганной птицей забилась мысль. «Что ты делаешь? Подумай. А вдруг? Вы же едва знакомы. Две буквы, и твоя жизнь изменится на 180 градусов». Но решение, наверное, самое важное в моей жизни, далось на удивление легко. «Вы правильно понимаете, молодой человек», — я хитро улыбнулась. Едва успела договорить, как почувствовала, что на запястье что-то защелкнулось. «Наручники!» — пришла на ум первая мысль. Вертша выглядел крайне довольным. «Как это понимать?» — подняла запястье на уровень груди, рассматривая браслет, тонкий, ажурный. В его металлическом кружеве, казалось, запутались солнечные лучи, Столько в нем было света, серебро, которое дороже золота. Это обручальный браслет. Украшение невольно завораживало своей красотой. В голове не было ни одной связной мысли. крик крачек властительница озер и рек вдалеке. И тут словно вспышка озарения. Салика, красавица, сошедшая с полотен Энгера-адалиска, Ее красота была сродни этому браслету, а любимая Аякса тоже ведь была очаровницей. Совпадение или случайность. Я совершенно не к месту выпалила. У меня, кажется, есть идея насчет того, кому мог так помешать наш дорогой убитый профессор. Вердж, за несколько мгновений осмысливший сказанное, лишь покачал головой. Ты самая ненормальная из всех невест, которых только видел этот мир. Вместо того, чтобы думать о том, что ты на полпути к алтарю, и мысленно выбирать фасон свадебного платья... Ага, я с готовностью согласилась. Но именно за это ты меня и полюбил? С этим даже спорить не буду. Пряча улыбку, Вердж повернулся ко мне полубоком, словно ему стало жутко интересно свинцовая водная гладь. но любопытство, которое само по себе нехорошо и неплохо, а вполне естественно, не дало некроманту выдержать мхатовскую паузу. «И какая же у тебя идея?» – поинтересовался он пару мгновений спустя. Я украдкой покосилась на его левое запястье, хотя рука в куртке и был достаточно длинный, но край металлического украшения, выступавший чуть дальше манжета, выдал Верджа с головой. Этот проныра уже успела себе надеть серебряный браслет. Я невольно улыбнулась. Однако мимолетная мысль о степени шустрости оного некроманта не вытеснила другую. Догадку о том, кто мог желать смерти нашему дорогому Молю. Ты не заметил одну склонность, которая была у убитого. Я не до конца была уверена в своей догадке и потому не захотела безапелляционно утверждать. Может, это просто мое больное воображение? Поэтому и задала вопрос, насколько очевидно только что выстроившаяся в моей голове логическая цепочка другим. В качестве этих самых других выступал Верджил Мэйнс, несносный, настырный, порою самоуверенный некромант. И с этой минуты мой жених. Я мысленно покатала последние два слова по нюбу, пробуя их на вкус. «Мой». «Ммм, жених...» Почему-то это словосочетание прочно ассоциировалось у меня с грушей и шоколадом. Я еще не до конца осознала, что только что произошло. Интересно, а понял ли это Вердж? Мой собеседник же меж тем обдумывал ответ на заданный ему вопрос. Повернула голову, чтобы взглянуть на его профиль. Четкий, решительный. контрастно очерченный лучами осеннего солнца, которое светит, но уже не греет. Ответ некроманта в чем-то был созвучен моим мыслям. «По мне так этот тип больше всего», напоминал клубок гадюк после зимней спячки. «У него все склонности были, как ядовитые змеи, жалящие тех, кто находится рядом. Что братья Ромьер с их работой, что Аякс, что Салика». Он многим сломал жизнь, отнимая труд, надежду на счастье, использовал свое положение, затыкал рты. Я и не спорю, что его смерть – логичный итог жизни по принципу вседозволенности. Такие люди, как он, хуже сперматозоидов, среди последних хотя бы один из миллиона оказывается в итоге человеком. А если душа гнилая, то даже такого шанса нет. Ведь рано или поздно, Найдется тот, с кем не поладить добром. Кому в гробу не нужно будет откупного серебра, кто силой ответит на гнусность. Но найти такого мстителя среди сотен — это же все равно, что искать кольцо в морской пучине. У него наверняка целый полк таких вот обиженных. Смотри, я порывисто схватила Верджа за запястье, заставив его развернуться лицом к себе. У нашего убитого... была приинтереснейшая манера всех им обиженных тихонько спроваживать из Академии. Некромант, кажется, ухватил нить рассуждений, однако моего оптимизма не разделял. Каждый год из Академии отчисляется по разным причинам около сотни человек. И за все это время, до да, разговорить каждого из них нереально. Знаешь, если отбросить в братья Фромьерп, которые, к слову, у нас фигурирует как самый застарелый случай использования проректорского положения, то два последующих аналогичные. Старый сластолюбец западал на красавец, и они после тихо забирали документы. Мне кажется, стоит поднять дела тех девушек, кто забрал документы в последний год, и обратить внимание на симпатичненьких. Думаю, их наберется не так много». Ветер вновь начал гонять листву под ногами, сентябрить. Вердж с сомнением посмотрел на меня, словно вопрошая, «И как мы будем добывать имена этих красоток?» Я лишь пожала плечами, хотя именно Вердж собирал до этого всю необходимую информацию, и у него это неплохо получалось. Это был диалог без слов, молчание, которое дороже любого золота, Одно на двоих. и Если бы до этого момента я еще сомневалась в правильности выбора, то сейчас нет. Потому как рядом был тот, кто понимал, не спрашивая, кто мог критиковать, но тем не менее верить в меня. Обратно мы так и шли, молча, держась за руки. Кленовая аллея, щедро позолоченная осенью, была безлюдной. Впрочем, как и без гномьей, и без драконьей тоже. Помимо нас обнаружился лишь один представитель эльфячьего племени, совершавший эмоцион в одиночестве. Поравнявшись с нами, он скривил губы в ехидной усмешке и сказал, как выплюнул, с брезгливой заинтересованностью, глядя на Верджа. «Новая игрушка богатого мальчика?» Я почувствовала, как рука жениха напряглась, хотя ровный холодный ответ некроманта по теплоте мог сравниться с вакуумом космоса. Дерниэль: Советую тебе извиниться перед моей невестой, пока есть такая возможность. Взгляд эльфа, до этого надменно расслабленный, при последних словах Верджа стал цепким, как изголодавшийся таёжный клещ. Не думал, что один из знаменитейших сердцеедов Академии так скоро наденет брачный браслет, протянул этот Дерниэль задумчиво, а потом, соизволив обратить на меня внимание, добавил: Приношу свои извинения за столь неподобающий вопрос, сударыня. Мое восхищение той, что сумела за столь короткий срок пройти путь от очередного увлечения Мейнса до да без пары гинков жены. Я почувствовала, что еще пара мгновений, и Вердж сорвется. Это извинение было ничем иным, как оскорблением, только более тонким, нежели предыдущее. Мне тоже хотелось расцарапать эту приторно-смазливую физиономию. Я даже представила, как мои ногти впиваются в скулы этого ушастого засранца, но в одном он был прав. Наш союз окружающими будет воспринят именно так. Земные кумушки домыслили бы еще эту новость сплетней, и в загс они пошли лишь по залету. Хотя, может, и местные сплетницы поведут себя аналогично земным товаркам. Горькая усмешка судьбы. Мы еще никому не успели рассказать о помолвке, а уже пожинаем плоды неравного брака из презрения и пересудов. Вдох, выдох. Моя рука легла на локоть Верджа, словно именно этот жест воплощение вселенского спокойствия. Некромант, готовый вспыхнуть, напоминал гейзер, недовольно бурлящий пока лишь в глубине. Мгновение, второе, третье. не взорвался фонтаном, лишь зло процедил. «Дерниэль, не сегодня и не сейчас, но мы продолжим наш разговор, потому как мужчина должен отвечать за свои слова. Я так понимаю, это вызов? Тебе ли не знать, что магические дуэли запрещены?» Иронично изогнутая бровь эльфа, который, казалось бы, забавлялся ситуацией, буквально взбесила меня. «А досточтимый Дерниэль знает, что такое бокс?» В тон ушастому ответила я, влезая в мужской разговор. «У нас в мире дуэли считаются пережитком прошлого, архаизмом. Мужчины решают, кто сильнее, на ринге. Да, не самая лучшая идея, конечно, когда спорщики мутузят друг друга кулаками. Но пусть лучше оба выпустят пар». А я буквально печенкой чуяла, что у этих двоих вражда застарелая, как бородавка на носу старухи и с такими же глубокими корнями. В спаринге чем покалечат друг друга магией. К тому же, по утверждению папы, ничто так не сближает мужиков, как совместная драка и выпивка. Вот только родитель не уточнял, как нужно драться, друг против друга или все же за одну сторону. сдается батя имел в виду все же второй вариант оба не дуэлянта уставились на меня с интересом пришлось пояснить им правила этого самого бокс